Латынь из моды вышла ныне, так если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтоб эпиграфы разбирать, потолковать об ювенале, в конце письма поставить «Вале», да помнил, хоть не без греха, из «Инаиды» два стиха. Он рыться не имел охоты в хронологической пыли ботописания земли, но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. И высоко страсти не имея для звуков жизни не щадить, не мог он ямба от Горея как мы не бились отличить. Бронил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокой эконом. То есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живёт, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог.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 давать уроки в тишине как рана мог уж он тревожить сердца какие этих записных когда ж хотел и соуничтожить ему соперников своих как он езвительно злословил какие сети им готовил но вы блаженные мужья с ним оставались свои друзья Ебола сказал супруг лукавый, фобласа давний ученик, и недоверчивый старик ироганосец величавый, всегда довольный сам с собой, своим обедом и женой. Бывало, он ещё в постели к нему записочки несут, что приглашения, в самом деле три дома на вечер зовут. Там будет бал, там детский праздник, куда ж подскочит мой проказник? С кого начнёт он? Всё равно Везде воспеть нему дрено. Пока мист в утреннем уборе, надев широкий бульвар, Онегин едет на бульвары и там гуляет на просторе, пока не дремлющий бригет не прозвонит ему обед. Уж тёмно. В санки он садится. Поди, поди, раздался крик, морозный пылью серебрится его бобровый воротник. Ктольён помчался. Он уверен, что там уж ждёт его коверн. Вошёл. И пробков в потолок вина кометы брызнул ток. Пред ним рос дбив акровавленный и трюфли роскошь юных лет. Французской кухни лучший цвет и Страсбурга пирог нетленный, мерз сыром лимбурским живым и ананасом золотым. Ещё бокалы в жажду просит залить горячий жир котлет, но звон бригет и им доносит, что новый начался балет. Театр злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почётный гражданин кулис Анягин полетел к театру, где каждый вольностью дыша готов охлопать антраша, обшикать Федру, Клеопатру. мой ино вызвать для того, чтобы только слышали его